Акт ракт Бал Светляков. Июнь месяц балов, выпускных церемоний, всевозможных commencement с вручением почетных степеней выдающимся гостям и ораторам с подбрасыванием в воздух шапочек с юношескими лавинами низвергающимися по мраморным лестницам с захватывающим ожиданием чуда счастья любви с торжеством светляков в темных деревьях в светлых ночах с перекличкой пересвистом пересмешников с руладами соловьев». Так, когда-то и выпускницы Смольного института благородных девиц кружились белой ночью, глядя на парящих в парке светляков, спрашивая друг другу, "Что такое эти светляки? Что в них? Какая тайна, кроме вечной поэзии, не догадываясь или, может быть, смутно догадываясь, что в этих множественных вспышечках по всему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 Весенней фиерии, почему в ней такая грусть? Это уже думает поэтесса в серебряном бару. Весь дом спит, она сидит, обхватив колени на крыльце террасы. Что это за сигналы?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 Сорок пятого года